Глава 7 На другой день ранним утром 15 мая съехались во дворец к Наталье Кирилне, оповещенный Иваном Кириллчем все приближенные Нарышкинской партии. Тут были, кроме отца царицы Кирилла Полуэктовича и брата Ивана Кирилча, Патриарх Иоаким, Боярин Артамон Сергеевич Матвеев, князь Михаил Юрьевич Долгорукий, князь Михаил Олегукович Черкасский, боярин Петр Михайлович Салтыков и другие. Совещание началось с заявлением Артамона Сергеевича о вчерашнем предложении царевны Софьи. Предложение царевны было отвергнуто всеми с негодованием. По общему единодушному мнению, уступка престола царем Петром Алексеевичем была бы нарушением законного порядка, и что всякая попытка на осуществление предложения силою должна считаться после торжественного избрания и объявления царем Петра, после данной ему от всех чинов и обывателей московских присяги, должна считаться мятежом и бунтом. Но царевна ссылается на волнение и требования народа, начал боярин Матвеев. Не может никто указать, На какие волнения и требования намекала царевна? Откуда выходят эти требования, и какие поэтому надо взять меры? А я с своей стороны, продолжал боярин, не слыхал ни о каких волнениях, кроме буянства стрельцов. По сведениям, доставленным мне пятисотенным Сухаревского полка Бурмистровым, одним из самых преданных слуг законного царя, отвечал князь Михаил Юрьевич Долгорукий, особенно отчеканивая слова законного царя. Стрельцы почти всех полков чуть не каждую ночь собираются в своих съезжих избах кругами, пьянствуют и болтают разный вздор. Какие-то зловредные люди распустили между ними слух, будто родственники царицы замыслили всех их извести, будто царевич Иван Алексеевич отказался по принуждению от престола. Рассказывают, будто на днях Иван кириллович надевал на себя царскую корону, что будто бы видела царевна Софья Алексеевна и царица Марфа Матвеевна. Царевна и царица упрекали его, а он в возлоблении, бросился на Ивана Алексеевича и чуть не задушил его. Вздор, о котором не стоит и говорить, и которому верит разве только одна пьяная сволочь. «А давно ли, князь, начались эти слухи?» — спросил Матвеев. «Не делись две. И ты, князь, ни разу не доложил об них царице? Зачем мне было тревожить государыню разным вздором, болтовней пьяных?» Но этими пьяными, князь, управляют трезвые головы, Они составляют силу, способную погубить царя, царицу и всех нас. И, полно, Артамон Сергеевич, не след бывшему Стрелецкому голове и начальнику Стрелецкому трусить пьяной толпы. «Теперь, когда мы знаем, откуда идет гроза, надо обсудить, каким путем отвратить ее», — продолжал Матвеев. «По-моему», — отозвался Михаил Юрьевич, — С пьяной толпой справиться трудно, но если мятежники действительно окажутся силой и покусятся на царский дворец, так мы можем отразить их тоже силой. У нас преданный Сухаревский полк, Бутырский и Стременной. С этими полками мы можем запереть все входы в Кремль и держаться до прибытия подкреплений. А между тем мы сейчас же можем разослать гонцов, с призывом по ближним воеводствам ратного ополчения. Тогда это ополчение ударит на мятежников с тыла, и мы одновременно сделаем вылазку из Кремля. Ручаюсь, не спасется ни одна голова. «Твое мнение хорошо, князь», — возразил Артамон Сергеевич, «но подумай только. Ратное ополчение собирается медленно. Можем ли мы с двумя, много-тремя полками...» и то, вероятно, неполными, так как и в их числе найдутся изменники, продержаться долго в Кремле, содержа караулы при всех выходах. Поэтому, по моему бы мнению, к такому средству можно прибегнуть только в крайности».